Глава 18 Вашингтон Округ Колумбия, Руководитель администрации президента Чарльз Оурей бродил по пустой гостиной в жилом крыле Белого дома. Занимался рассвет, и в окна проникали тусклые лучи. Время от времени он пытался нащупать в нагрудном кармане рубашки пачку сигарет, которые перестал носить с собой еще 19 лет назад, подписав обязательство бросить курение. Оуэрэю было за 60 Его треугольное лицо хмурилось, движения казались порывистыми и бесцельными. Каждые пять минут он смотрел на часы. Услышав, как открывается дверь президентской спальни, он обернулся. Сэм Кастилия появился полностью одетым. Он выглядел свежим и подтянутым, в безупречно скройном костюме, его хрупкое тело казалось гибким и стройным. Чарли, когда приедет посол? Через 20 минут. Он говорил раздраженным тоном, очень раздраженным, сказал, что дело чрезвычайно серьезное, и вам известно, о чем идет речь. Он попросил немедленной встречи с вами. В сущности, потребовал назначить ее. Вот как. Оре было трудно сбить с толку. Это правда, господин президент? Что именно? Вам известно, что именно так обеспокоило посла? Да, просто ответил Кастили. А мне? Нет. Президент смутился, но ничего не сказал. Оуры не спускал с него глаз. Порой вытянуть из костили сведения было труднее, чем проникнуть в форт Нокс. «Из-за утечек мы становимся параноиками», — задумчиво произнес Оуры. Я поймал себя на том, что не сообщил своему секретарю о совещании по поводу военных расходов. Кларенс работает со мной уже 20 лет. Я знаю, что могу всецело полагаться на него. Президент тяжело вздохнул. Ты прав. Я должен был рассказать тебе. Он замялся, словно до сих пор пребывал в неуверенности. Потом поморщился и кивнул, по всей видимости, приняв решение. Дело в китайском сухогрозе под названием «Доваджер Empress. В начале текущего месяца он вышел из Шанхая и взял курс на Бастру. Мы располагаем неподтвержденными сведениями от источника, заслуживающего высочайшего доверия, что корабль перевозит десятки тонн теогликоля и хлорида теонила. Оурой широко распахнул глаза и, повысив голос, произнес «Отравляющее вещества нервного и кожно-наровного действия. Повторение истории с Иньхэ. И это при том, что нынешний мир гораздо тщеславнее, сложнее и опаснее, чем в эпоху Холодной войны. Времена, когда было всего два волосатых великана с дубинками, вышагивавших Один вокруг другого в примитивной схватке. Вызывает разве что ностальгию. Тот мир не был идеальным, Чарли. Но он был простым. Теперь мы имеем одного по-настоящему большого гиганта, больного гиганта, сонного гиганта и целую стаю волков, которые кусают нас за ноги и в любой момент готовы схватить за горло. Оуры кивнул. Так что же встревожило посла? Вероятно, китайцы узнали о том, что мы направили военный фрегат следить за их сухогрузом. Президент посерьезнел. Я рассчитывал, что у нас будет больше времени. Он помолчал. У меня есть причины полагать, что Пекин не знает, либо не знал о Грузии. Рейс Эмпресс — частное предприятие. Но ведь это не имеет значения, как ты считаешь. — Если только мы сможем это доказать. — Верно. — Мы сможем? — с надеждой спросил Оури. Пока нет. Мы работаем над этим. Несколько секунд они стояли молча, глядя на свои начищенные до блеска туфли. Президент... Готовился к ненавистной игре. Принимать позы, угрожать, умиротворять, ставить словесные преграды и откровенно лгать. Оттягивать время. Ему предстояло исполнить опасный дипломатический танец, который очень легко мог стать смертельным. В конце концов президент вздохнул, расстегнул пиджак и подтянул брюки. Что ж, Давай побеседуем с его превосходительством. Он потер руки. Начинается схватка. Когда посол Китайской Народной Республики появился в овальном кабинете, президент и руководитель его администрации стояли напротив стола Кастили. Посол Ву бантяго был невысоким человеком, с энергичной пружинистой походкой футбольного форварда международного класса, каковым он и был прежде. Сегодня он в знак протеста надел синий рабочий костюм, покроя времен Мао, но улыбка на его лице, хотя и едва заметная, была доброжелательной, почти дружеской. Уловив оба эти намека, президент краешком глаза посмотрел на оурея. Тот и сам чуть улыбался, и Кастиле понял, что его давнишний сподвижник тоже заметил противоречие во внешнем виде посла. Я рад тому, что вы смогли безотлагательно принять меня, произнес посол с Кантонесским акцентом, хотя, как было известно президенту, он умел говорить по-английски с безупречным оксфордским произношением. Он несколько лет учился в Лондонском университете. Господин президент, вы, несомненно, знаете о причинах моей внезапной обеспокоенности. Ву Бантиаго продолжал улыбаться, но не протянул ладонь для рукопожатия. Президент указал на своего помощника. «Если не ошибаюсь, вы знакомы с руководителем моей администрации Чарльзом Оуреем, не так ли, господин посол?» «Мы встречались много раз», — чуть натянутым голосом отозвался Ву, демонстрируя, что попытка перевести разговор в другое русло не ускользнула от его внимания. «Тогда, может быть, мы присядем?» — сердечным тоном предложил Кастили. Он указал послу удобное кожаное кресло напротив стола. Посол опустился в него, а президент занял свое рабочее место. Оуры сел в кресло с прямой спинкой, стоявшее у стены, чуть в стороне и по отдаль. Ноги ву Бантиаго едва касались пола. Кресло было предназначено для рослых ранчеро из Нью-Мексико, И именно поэтому президент усадил туда посла. Сдерживая улыбку, костили, откинулся назад и любезным тоном произнес. «Я теряюсь в догадках относительно причин вашего визита. Быть может, вы просветите меня?» Глаза Ву сузились. «Один из наших сухогрузов сообщил, что ваш фрегат Джон Кроув преследует его в международных водах нельзя ли предположить что фрегат попросту идет тем же курсом господин посол спросил оуры взгляд ву стал ледяным он повернулся к коурыю поскольку скорость вашего фрегата намного выше чем у заурядного грузового судна но он уже несколько часов движется позади на одной и той же дистанции то можно сделать только один вывод. Джон Кроуф следит за Доджер Эмперс. «Я бы не сказал, что это единственный возможный вывод», — ровным голосом произнес Кастилья. «Нельзя ли поинтересоваться, где именно находится ваш корабль?» «В Индийском океане», — посол посмотрел на часы. «Впрочем, к настоящему времени...» он мог достичь Аравийского моря. Понятно. И куда же он направляется? При всем уважении к вам, господин президент, этот вопрос вряд ли уместен. Корабль находится в международных водах, там, где суда любой суверенной страны имеют право идти в любой порт. Господин посол, мы с вами знаем что это всего лишь слова. Любая нация защищает свои интересы. Ваша страна и моя тоже. Какие же интересы отстаивают Соединенные Штаты, преследуя безоружное коммерческое судно в международных водах? Именно это я и пытаюсь вам втолковать, господин Ву. Мне ничего не сообщали о крови, И я не знаю никаких подробностей, даже того, действительно ли ваш сухогруз находится неподалеку от нашего фрегата. Но я не думаю, что вы ошиблись, и могу только предположить, что данная ситуация возникла в результате какой-нибудь заурядной операции нашего военного флота. Слежка за китайским торговым судном стала для Америки заурядным явлением, Все это чушь собачья. И вы прекрасно об этом знаете, вспылил президент. Каковы бы ни были причины этой предполагаемой слежки, я их выясню. У вас все, господин посол? У Бантиаго даже глазом не моргнул. Он встал. Да, господин президент, мне остается добавить только следующее. Мое правительство поручило передать вам, что мы будем отстаивать свое право свободно перемещаться в любой точке международных вод, включая противодействие попыткам Соединенных Штатов остановить судно, либо атаковать его. Президент поднялся на ноги еще быстрее. «Передайте своему правительству, что если ваш сухогруз нарушает какие-либо международные законы, правила, либо общепринятые ограничения, мы оставляем за собой право вмешаться, чтобы прекратить подобные нарушения. Я ознакомлю свое правительство с вашей точкой зрения. Ву кивнул президенту и Орую, четко развернулся и покинул овальный кабинет. Кастилия и Оуры смотрели вслед послу, пока за ним не закрылась дверь. «Они не знают, какой груз перевозит Эмпресс», — проронил, наконец, президент. «Не знают. Но разве это что-то меняет?» «В обычной обстановке я бы сказал нет. Но на сей раз я заметил в поведении посла особенную натянутость». «Ты согласен?» Оурой сложил ладони между коленями и подался вперед. «Я не уверен». Его последние фразы прозвучали как стандартное предостережение, обычный дипломатический прием. Формальность, которую следовало ожидать. Однако Ву — великий мастер нюансов, и у меня возникло впечатление — Будто бы он намекал, что его предостережение действительно является формальностью. В сущности, он давал понять, что это пустая угроза. Возможно. Но он знает, что мы солгали по поводу Кровова. Разумеется. Но он не стал изобличать меня и заявил формальный протест только после того, как я дал понять, что разговор окончен. Ему не оставалось ничего другого, иначе он ушел бы, как говорится, с пустыми руками. Он явно не хотел поднимать шум, но пришел в костюме времен коммунистической диктатуры. «Его внешний вид был двусмысленным», — сказал президент. «В этом и заключается намек. Пекин...» Во всяком случае, большинство членов постоянного комитета в растерянности. Они не могут позволить, чтобы Китаем помыкали на глазах у всего мира, каковы бы ни были обстоятельства. С другой стороны, насколько я понял, они не стремятся к конфронтации. Они не хотят, чтобы об этом инциденте стало известно, по крайней мере, сейчас они предоставляют нам определенную свободу действий и немного времени. Вопрос лишь, сколько именно? По крайней мере, до тех пор, пока «Эмпресс» не окажется так близко к «Бастре», что мы будем вынуждены приступить к активным действиям. Президент печально покачал головой. Либо до тех пор, пока об этом предприятии не пойдут слухи, и оно попросту не лопнет, вызвав при этом скандал. Но в таком случае сведения о нем нужно хранить в тайне. И добыть доказательства. Оурой все еще сидел, подавшись вперед, как будто его внутренности терзала острая боль. Его старческое лицо осунулось. Выслушав вас и по слову, я еще больше убедился в необходимости соблюдать строгую секретность. Тем не менее, настала пора посвятить в это дело военного министра Стентона, госсекретаря Педжета и вице-президента Эриксона, поскольку китайское правительство заявило официальный протест. Стентону и Педжету нужно подготовиться. «А если с вами, не дай бог, что-нибудь случится...» Ситуацию придется улаживать вице-президенту. Его необходимо немедленно поставить в известность о случившемся. Потом на это может не хватить времени. Костили задумался. «Как насчет начальников объединенных штабов?» «В настоящий момент достаточно того, что Броуз в курсе событий. Остальные могут взвиться на дыбы» и осложнить ситуацию. — Хорошо, Чарли. — Я согласен. — Собери совещание. — С участием Броуза. — Слушаюсь, сэр. — Спасибо, сэр. Оставшись один, президент повернулся к высоким окнам позади своего стола. На несколько секунд перед его мысленным взором появился маленький мальчик, и он улыбнулся. Мальчик был похож на него, слишком крупный для своего возраста, с копной соломенных волос. Он нетерпеливо протягивал руки мужчине. Мужчина низко наклонился, чтобы поднять мальчика, но его лицо было расплывчатым, словно не в фокусе. Мальчик не мог рассмотреть лицо мужчины, не мог рассмотреть своего отца. Гонконг, выйдя из здания компании Донг Эля Пьер, Джон протиснулся сквозь толпу и поток машин и пересек улицу Стэнли, направляясь к кафе мороженому. Воздух сотрясали рев клаксонов и китайские ругательства. Смит заказал чашку кофе и принялся наблюдать за зданием, которое только что покинул. Он ждал, что оттуда появятся люди, в форме либо в гражданском, и начнут его искать. Убедившись в том, что из здания никто не вышел, он остановил такси и поехал в отель. Всю дорогу Смит сохранял бдительность и внимательно оглядывался вокруг. Автомобиль, лавируя, выбрался из затора, промчался по туннелю под проливом, в район Коулюнь, и остановился у Шангри-ла. Войдя в номер, Смит лег на кровать и позвонил Клейну по мобильному телефону с кодированием. Как всегда, Клейн находился в своем кабинете в яхт-клубе. «Вы когда-нибудь бываете дома, Фред?» Смит представил себе сумрачную комнату, закрытые жалюзи и шторы, превращавшие день в бесконечную ночь. Клейн пропустил его слова мимо ушей. «Насколько я понимаю, тебе удалось благополучно добраться до места». «Да, до сих пор все было в порядке». Смит помолчал, чувствуя, как во рту возникает кислый привкус. «Но я сделал ошибку». «Серьезную?» «Точно не знаю». Смит рассказал о телефонном звонке в Донг-эля-Пьер. Либо никакого Яна донка не существует, либо номер был секретный, либо и то, и другое. Вероятно, это был особый номер для Ю Юнфу, который знал только он. А мне никак нельзя было счесть китайским предпринимателям. Возможно, это номер только для переговоров по поводу Эмпрос. Как бы то ни было, теперь в Донг-Эля-Пьер знают, что этот номер известен постороннему лицу, который сейчас находится в Гонконге и, вероятно, интересуется грузом Эмпрос. Это до такой степени встревожило их, что они послали к телефонной будке вооруженных громил это поставило меня перед очередным затруднением. Только этого не хватало. Усталым и раздраженным тоном отозвался Клейн. Ты уверен, что это задание тебе по силам? Как только вы захотите вернуть меня домой, я к вашим услугам, — проворчал Смит. В трубке возникло растерянное молчание. Извини, Джон. Я просто пытаюсь уяснить ситуацию. У нас здесь дела обстоят довольно мрачно. У вас тоже неприятности? Китайцы засекли наше наблюдательное судно. Выражаясь морским языком, китайский посол гонит волну. Затевает скандал. Пока китайцы ограничились намеками. Но мы с тобой знаем... Что это ненадолго. Я хотел бы услышать от тебя что-нибудь хорошее, прежде чем ты окончательно вергнешь меня в тоску своим рассказом об очередном затруднении. Что дал твой визит в Донк Э Пьер? У меня три новости. Главный администратор Крыев одержит в своем сейфе что-то, что очень его тревожит. Он испугался, когда я спросил о связи компании с китайскими фирмами. Это две новости. Третье намного существеннее. В этом деле замешан кто-то намного более влиятельный, человек, перед которым отчитывается криев, и которому известно, что я здесь нахожусь в Гонконге и как я выгляжу. Смит рассказал о встрече с Креефом и о том, как вернулся в кабинет, чтобы подслушать его телефонный разговор. Вычислить его антверпенского босса очень просто. Креев говорил по-английски, а не по-французски и не по-фламандски, поэтому я сомневаюсь, что он докладывал в Антверпен. «Нет». Кем бы ни был его хозяин, он находится здесь, в Гонконге. Мой светлый парик отчасти сбил его и Крюефа с толку, но рано или поздно они пришлют сюда людей в отель. Мне нужны сведения об этом человеке, чтобы решить, как действовать дальше. Сейчас, когда в мире ищут международные корпорации и холдинговые компании, Мы не можем исключить, что бельгийские боссы на самом деле американцы или англичане. Но так и быть. Я займусь этим вопросом. Что ты собираешься делать? Поесть. Для разнообразия отведать что-нибудь изысканное. И выспаться. Целая ночь сна. Редкое событие для меня. Я не сплю, и президент не спит. У вас в Америке утро. Это не имеет значения. Возьми с собой в постель телефон и положи под подушку пистолет. Я свяжусь с тобой позднее. Добрых тебе снов. На борту самолета по пути в Гонконг. Ральф Макдермит считал самолет... Для высших руководителей компании усовершенствованный Боинг-757 с изысканным камбузом, отделанным вишневым деревом, салоном и спальным отсеком. Своим личным средством транспорта. Бесплатное пользование самолетом было оговорено в его сорокастраничном контракте который, естественно, предусматривал также обычную долю акций, премии, щедрые выплаты при увольнении, страховку, членство в клубах, пользование автомобилями компании, домами и квартирами по всему миру. Когда зазвонил телефон, Макдермет дремал, откинувшись на спинку кресла и, задрав ноги, убаюканные мягким рокотом двигателей. Звонил Фэн Дунь. Макдермит мгновенно вернулся к действительности. Где ты был, черт побери? требовательным тоном спросил он. Я трижды пытался связаться с тобой. В голосе Фэна зазвучал лед. Я занимался поисками и много звонил по телефону Тайпан. Макдермит всегда подозревал, что Фэн вкладывает в это старинное почетное название оскорбительный смысл. В XIX веке китайцы называли тайпанами европейских и американских вольных торговцев, которые наживали огромное состояние в Китае и Гонконге, почти ничего не давая взамен. Однако Макдермет не мог обойтись без Фэна, Поэтому он лишь спросил, что тебе удалось выяснить? Ли Коню пропала. Она находилась в отцовском доме, потом исчезла. Никто не знает, куда. Ни ее слуги, ни сотрудники дракона. Макдермет встревожился. После самоубийства Ю Юнг Фу, его жена могла стать опасной. Это зависело от того, насколько тяжело она восприняла гибель мужа и в какой мере дорожила своими детьми. — Ее отец не знает, где она? — спросил Макдермит. По его словам, нет. Дети Ликоню живут у него. Я внимательно слежу за ними. — Не стоит. Приставь к ним своих лучших людей. У меня для тебя другое персональное задание. А именно, Джон Смит. Вполне возможно, он сейчас в Гонконге. В тропке было слышно, как Фэн скрипнул зубами. Он явно заинтересовался. «Этот человек похож на змею в ночном мраке. Он всегда появляется там, где его меньше всего ждут. Вы не предупреждали меня о том, что он обладает такими талантами». Магдермет с трудом удержался от язвительного ответа. «Я подозреваю, что он ищет третий экземпляр декларации. Мне известно, какая у него легенда и где он остановился. Сколько времени тебе потребуется, чтобы добраться до Гонконга и убить его?»